Он полежал некоторое время неподвижно, стараясь обращать невнятные звуки в соответствующие цвета и очертания, и вскоре услышал звуки другие, голоса Магды и сиделки в соседней, вероятно, комнате. Сиделка учила Магду правильно произносить по-французски блюдца. Сукуп, сукуп, повторила Магда несколько раз и засмеялась. Неуверенно улыбаясь. Чувствуя, что он делает что-то противозаконное, Кречмар осторожно освободил и поднял на брови повязку. Оказалось, однако, что в комнате густая бархатная темнота. Не видать даже, где окно. Нет ни малейшей щелки света. Значит, все-таки ночь, и притом безлунная, черная. Вот как обманывают звуки. Весело звякнуло по соседству блюдца. Кречмар нащупал рядом столик, Наткнулся на лампочку. Он щелкнул раз, еще раз, но темнота не сдвинулась с места. Штепсель, вероятно, не был вставлен. Тогда он поискал пальцами, нет ли спичек, и действительно нашел коробок. В нем была всего одна спичка. Он чиркнул ею, раздался звук, похожий на вспышку, но огонька не появилась. Он ее отбросил и почуял вдруг легкий запах горелого. «Странное явление». «Магда!» — позвал он громко. «Магда!» Звук шагов и отворяющиеся двери. Но ничто не изменилось. За дверью было тоже темно. «Зажги свет!» — сказал он. «Пожалуйста, Света!» «Не смей трогать повязку, Бруно!» — крикнул голос Магды, стремительно и уверенно приближаясь в беспросветном мраке. Ведь доктор сказал. «Ах, Господи!» «Как? Как ты меня видишь?» — спросил он, заикаясь. «Я не... Моментально зажги свет! Слышишь? Моментально!» «Тише, тише, не волнуйтесь», — заговорил по-французски голос сиделки. Эти звуки, эти шаги, эти голоса двигались как бы в другой плоскости. Он был сам по себе, и они сами по себе. И между ними и той темнотой, в которой он пребывал, существовала какая-то плотная преграда. Он напрягался, пялился, тер веки. Вертел головой так и сяк, рвался куда-то, но не было никакой возможности проткнуть эту цельную темноту, являвшуюся как бы частью его самого. Не может быть, с силой сказал Кречмар. Я сойду с ума. Открой окно, сделай что-нибудь. Окно открыто, ответила она тихо. Может быть, солнца нет, Магда. Может быть, когда будет солнце, я хоть что-нибудь увижу. Хотя бы мерцание может быть, очки? Лежи спокойно, Бруно. Дело не в солнце. Тут светло. Чудное утро, Бруно. Ты мне делаешь больно. Я... Я... Судорожно набирая воздух, начал кречмор и, набрав воздуху, стал равномерно кричать.